Гений взял несколько безнадежных мечей, сознание того, что за нашей спиной он помогает. Теперь о защитниках. Их у нас все таки считают четыре, а не три. Расхождение из-за Владимира Трошкина, который в финальном матче играл все же чистым защитником. Ведь против него был хоть и молодой, но настерный неугомонный стульчин. А Трошкин хороший универсал таких в нашей команде немало, в чем я вижу одну из причин нашей силы. Защиту Володя попал по необходимости, но пришелся ко двору. Пригодились навыки опорного защитника. Кроме того, он представляет еще и дополнительную ударную силу. Его подключение в атаку остро и необычно. Сравнивая Михаила Фоменко прежнего и нынешнего, как он вырос. И в этом году за ним твердо закрепили место свободного защитника. И ему нравится здесь играть. Он и хорошо страхует, и лучше всех, пожалуй, играет на опережение. У него отличный удар с правой ноги, и теперь он получил возможность пользоваться им, выбирая момент для подключения в атаку. Стефан Решка теперь постоянно играет передним защитником. Это не менее ответственно. Чаще всего он отвечает за самого ударного нападающего соперников. Он силен в отборе мяча. В эти минуты Он сама сама отверженность вспомните эпизод со столченным финале молодой форвард удачно обманул финтон Стефана и остался один против Родакова Решка отбросила ложным замахом метра на два в сторону у меня ёкнуло сердце но уже через мгновение Стефан влежал в ногах у форварда в немыслимом подкате выбив мяч Образцовый современный крайний защитник Виктор Матвиенко тоже универсальный игрок. Владеет отбором меча в совершенстве, а скорость и умение распорядиться мечом делает его грозным в атаке. Участвует он в наступлении регулярно. А у Владимира Мунтяни, наверное, нет нужды распространяться. Его все знают. Скажу только, что с уходом Трошкина в защиту на него легли непривычные обязанности опорного хавбека. Вот ведь поэтому еще он не заиграл в полную силу. Но в финале забил такой нужный гол, которому цены, пожалуй, нет. С функциями основного разыгрывающего игрока прекрасно справляется в этом году Владимир Веремеев. Раньше он играл как-то неровно, то блеснет, то вдруг скиснет. В этом году прекрасно подготовился и играет без сучка, без задоринки. Никогда бы не подумал, что можно выполнять такой огромный объем работы по всему полю на длинных скоростных рывках. А обратите внимание на его точные передачи и короткие, и длинные, прострельные и навесные. Сколько голов забили мы с его подач. Играть с ним приятно, у нас хорошая взаимозаменяемость. Игра нашей полузащиты стала гибкой и разнообразной во многом благодаря Веремееву. Многим обязаны ему и наши форварды. Самый молодой и по возрасту и по стажу игры в команде Леонид Буряк, весьма перспективный полузащитник, вносит в игру живость и задор. Практически умеет все, как и Мунтян, как и Верёмеев, и все хочет сделать сам за всех. Черта, в общем-то, благородная, но Леонид еще молод, с опытом, уверен, появится у него и мудрость. Нашего главного забойщика Олега Блухина тоже не надо афишировать. Скажу только, что прежде его возможности были весьма ограничены, а сейчас он ставит себе цели не только забивать, но и участвовать в командных действиях. Перестал надеяться только на скорость. Он любит обвести, узнал и понял вкус комбинационной игры, к которой мы стремимся. Его мастерство повысилось, и забивать, несмотря на то, что глаз с него не спускают, стало легче. Могу подтвердить, что это результат серьезного труда. С Владимиром Анищенко мы играли вместе в год моего прихода в Киевское Динамо. Он здесь свой, по духу, по воспитанию. Поэтому легко и уверенно вошел он в коллектив по возвращении. Это очень грозный форвард, потому что есть у него скорость, стремительный старт, опасный удар с левой ноги. Володя отлично играет на опережение и старается ударить поворотом из любого даже самого немыслимого положения, что не раз заставало врасплох вратарей. Очень своеобразный Анатолий Шепель. К нему надо приноровиться не только соперникам, но и партнерам. Надо понять его. Хочу здесь поблагодарить всех наших помощников,